Глава 6. Версия о сатанистах. Город Москва. Управление ФСБ. В распоряжении судебно-медицинского эксперта было предоставлено 24 образца костей, относящихся к трем минимально возможное количество скелетам. Скелет номер один – Фрагменты лопатки, ключицы, второй и четвёртой рёберных костей, фрагменты бедренной кости, наколенник, фрагменты пяточной кости. Скелет номер 2. Лодивидные кости запястья, пястные кости фрагменты, височные, затылочные кости фрагменты. Скелет номер 3. Малоберцовая кость, шейные позвонки, фрагмент нижней челюсти. Евсеев не стал читать всё подряд, выбирая взглядом основные моменты. Рост. Скелет номер 1 115-120 см. Скелет номер 2 97-100 см. Скелет номер 3 103-110 см. Мелкий шрифт, тошнотворное описание. Он сразу заглянул в выводы. Исследование костных останков показывает, что они принадлежали подростку мужского пола 11 лет и двум подросткам женского пола в возрасте от 7 до 9 лет. Все останки носят явные следы насильственной смерти. Евсеев отложил заключение и многозначительно посмотрел на тоннельщиков. Вот такие имеются факты. Он подошёл к окну, приоткрыл раму, прошёлся по кабинету и остановился напротив Лешева. Леший медленно тяжело поднялся с места. "Юрь Петрович, мы же говорили с вами об этом. Это не дети. Туда, где мы эти кости взяли, туда ни один подросток не заберётся, даже взрослый человек на полпути кончится". Ерундон написал этот ваш эксперт. Он ведь даже не представляет. Я помню наш разговор, Алексей Иванович сказал Евсеев. Эксперт ничего не обязан представлять. Он работает с материалом, который вы ему предоставили, исследует, анализирует, делает выводы и всё. Дети. Чушь какая-то, Леш и фыркнул. Раз так надо направить постановление на дополнительную экспертизу. Пусть сидит себе и анализирует дальше умный такой. Я говорил об этом на сегодняшнем совещании. Экспертизы будут, но уже по другим костям, которые остались с захоронения. Шуцкий заявил, что лаборатории критически перегружены и что эту экспертизу он провёл вне очереди по настоянию Огальцова, а если ему ещё вкинут мосовку, то она уже пойдёт обычным чередом, без вариантов. Это 4 месяца как минимум. Так что ни о какой дополнительной экспертизе речи быть не может. А что, Гольцов-то туда в лес буркнул леший? Чего ему надо? И все его даже слегка перекосило. Он покраснел и сжал губы, наверное, чтобы не выругаться. А Евсеев никогда не ругался, даже голоса не повышал, не говоря уже об остальном. Пожалуй, во всём ФСБ он был такой один. Непонятно, да? проговорил он необычайно сухо. Хорошо. Я объясню. Он принялся мерить кабинет широкими злыми шагами. В подземных коммуникациях обнаружено массовое детское захоронение. По крайней мере, эти три скелета принадлежали детям. Леший открыл было рот, но Евсеев посмотрел на него так, что рот сразу захлопнулся. Мы будем отталкиваться именно от этого, не загадочным карликом, не экзотическим бамбуковым медведем, детям, повторил Евсеев. Они были убиты а затем сожжены у подножия какого-то идиотского идола с пентаграммой на лбу это даже не теракт бессмысленное жестокое глумление над человеческой жизнью именно что бессмысленное и не только о гольцов замечу проявил интерес и генерал талачко и сам начальник фсб он кстати уже посетил с докладом премьера сегодня отдел сатанистов где-то убийц узнает президент Дело сатанистов, значит. Где-то убийц проговорил Леший. А крестили, значит. Значит, Огальцова вы ничего про карликов не сказали. Ефсаев шумно выдохнул. Вот что Синцов. Хватит с нас этих карликов. В частной беседе всё это выглядит любопытно и интригующе, на совещании у начальника, когда речь идёт о массовом убийстве, это Он поморщился и воткнул кулак в стол. «Я говорил о карликах, когда шли поиски Бруна и Коптоева. И на меня смотрели, как на полного идиота. Больше поднимать эту тему я не намерен. Почему леший упрямо выпятил челюсть? Моя правда была, и Бруна, и Амир. Все так и вышло, как я говорил. А о Гольцов с Гуцеевым в своем версии о сатанистах, приносящих в жертву детей, должна быть проверена», перебил его Евсеев. «И точка. Сроки минимальные». «Работы много». «А мы тут при чем, товарищ майор?» – подал голос Рудин. «Какая у нас, может быть, работа? Мы следователи, что ли? Эксперты? Рейдим себя потихоньку, вот и все. Ведь так, ребята?» – он посмотрел на остальных тоннельщиков. «Так». Поясняю, у Евсеева покраснили даже брови, но он еще сдерживался. «Преступление совершено под землей». На большой глубине, в минусе, как вы выражаетесь, это ваша территория, территория тоннеля и ваша ответственность. Ни один следователь, ни один эксперт туда не попадёт даже при самом большом желании. Да и нет нужды им туда спускаться, раз существует ваше подразделение. Помню, ага, у капитана Рыженко было большое желание вставить полосников, а в результате чуть не случилась большая нужда. Тоннельщики дружно заржали. Иевсеев с каменным, нет, скорее из раскалённой магмы лицом дождался, когда они отсмеются. Через минуту в кабинете воцарилась мёртвая тишина, даже стул не скрипнул. Чётко и ровно, как на плацу, Иевсеев отчеканил: "К работе приступить немедленно. Это приказ. Вещественные доказательства, протокол осмотра места преступления, картографирование, фото и видеосъёмка". Отработка всех диггеров, проявлявших хоть малейшую активность последние 2 года. Отработка знающих в кавычках и завязавших с диггерством. Дополнительный забор костей для повторных экспертиз. Усиленные патрулирования на веренном вам участке. Каждое утро в 10:00, начиная с завтрашнего, докладывать о результатах. Приступайте. Тоннельщики все как один посмотрели на Лешева, тот переступил с ноги на ногу, глянул в окно на потолок, избегая встречаться взглядом с Евсеевым. Наконец проговорил: "А как же хранилище?" Параллельно быстро ответил Евсеев: "За счёт изыскания внутренних резервов". "Как работают все в этом здании, майор Синцов, ещё вопросы?" Через 10 минут в дежурной части у тоннельщиков состоялась утренняя летучка. Выступление лешего было кратким. Сегодня рейдыми по плану с полным боекомплектом, никаких изменений. Второй горизонт, участки со второго по восьмой. Звенья укомплектованы по списку, кроме меня и Пыльченко. Мы дежурим на четвёртом горизонте, это всё. Загремело железо, застучали по полу тяжёлые кованные ботинки, танельщики вздохнули с облегчением. Заремба сунул в подсумок свёрток с бутербродами и сказал: И правильно. Мы же не следаки в конце концов. Выдумал тоже Евсеев. Нас не учили протокол писать и с пакетами по инстанциям бегать. Леший в ковбойской позе, ноги на столе, повернул к нему голову. Твоё боец за Рэмбо дело десятое. Надо будет малоберцовой кость в зубы и помчишься куда скажут. Ты понял? Не слышишь, а? Понял. Отозвался за Рэмбо. «И всех остальных касается. Приказываю вам я, а не Евсеев. Нравится, не нравится, меня это не...» «Выполняйте». «Все». Он сбросил ноги со стола, встал, потянулся. «Пыльченко, берешь запасной рюкзак, вон, у Заржецкого, в шкафчике. Будем кости туда складывать, мать их за ногу. Пускай Шуцкий ковыряется, раз такой умный. Ближайшие полгода безработица ему не грозит, это уж точно».